Глава шестая. Как только я подошла к бурно делящимся впечатлениям девушкам, они набросились на меня с восторгами. «Ничего себе! Да вы, оказывается, не настолько некрасивы, как я думала! Аля, это ваше настоящее тело или такая качественная иллюзия? Шоколадная окраска для волос просто потрясающая! Попросите императора, чтобы он мне ее тоже дал! Вам очень идет этот цвет! Вы даже не выглядите такой уж старой!» Это только небольшая часть того, что я успела услышать, прежде чем отключилась от внешних звуков и ушла в размышления о глубине ямы, в которой оказалась. По всему выходило, что она являлась как минимум глубочайшей шахтой, а значит придется мобилизовывать все силы, чтобы помочь себе и девочкам выбраться из нее. Сказано, сделано. Высоко подняв подбородок, я обратилась к взбудораженным невестам. «Внимание!» по обычаям местных жителей, чтобы их... Когда девушка ищет жениха, она оставляет одну или несколько прядей свободно спадающими на лицо, поэтому все разбились на пары и помогли друг другу приобрести соответствующий вид. Молодежь тут же ринулись выполнять указания. И, пожалуйста, дайте мне какие-нибудь невидимки, заколоть свою отросшую челку. Ответом мне стала секундная тишина, а потом все отмерли и пошли загибаться от смеха. «Ха-ха-ха! Аля до смерти перепугала императора, который чуть было не решил, что она тоже хочет замуж за идиларийца, Он даже стал экстренно улучшать ее в плачевный внешний вид», — выразила вслух общую причину приступа внезапного веселья Кантелла. «Девушки, участливо на меня поглядывая, начали снимать ставшие ненужными заколки и протягивать мне». Таким образом, к тому моменту, когда четверо стражи торжественно прошествовали к центру зала, таща на себе носилки, полные горящих углей, мы с моими подопечными были во всеоружие. Они распушили волосы, а я напротив залезала все до последнего волоска и намертво скрипила в изобилии предоставленными мне зажимами. Император за это время снова успел забраться на трон и теперь вещал оттуда о предстоящем втором испытании. «Многоуважаемые прекрасные представительницы планеты Земля! Вашему вниманию предоставляется второе испытание – прохождение по горящим углям, специально зачарованным на то, чтобы пропустить лишь тех из вас, кто испытывает симпатию к деларийцам. Ред бесстрастно транслировал условия, в то время как у меня за спиной раздавалась испуганная ахани девочек. «Одного из тех, с кем вы танцевали, Вы просите встать с противоположного конца углей. Если у вашей пары есть шанс на счастливое развитие отношений, то магический жар вас не тронет, и вы целой и невредимой дойдете до конца». Отчеканил и замолчал, как будто и не собирался дальше поведать о том, а что же ждет на тлеющих угольках таких, как я. Повисла гробовая тишина, в которой ничто не мешало заниматься мне любимым занятием — рассчитывать наперед ходы противника. Так значит, он сам над этим делом поколдовал. Если кому-то из гостей на этих носилках будет причинен вред, то вся вина ляжет лично на императора. А теперь, внимание, вопрос. Похож ли Ред на того, кто хочет скандала и войны с представителями другой планеты? Ответ однозначно нет. Рассудив так, я смело сделала шаг вперед и громко заявила. «А давайте я лично опробую эту вашу штуку». Даже со своего места мне было видно, как Ред расплылся в улыбке и в один миг перевернул мои слова с ног на голову. «Альконта, после нашего дипломатического танца вас всерьез заинтересовала моя штука?» Дилорицы стали давиться от смеха, и даже мои протежи перестали трястись, как зайчики перед охотниками, и начали подхихикивать. Игнорируя двусмысленность, созданную бессовестной императорской мордой, я подошла к первому попавшемуся дилорицу и попросила – «Не будете ли вы так любезны постоять вон там, пока я буду медленно превращаться в шашлычок?» На мое плечо внезапно опустилась горячая ладонь. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, а, обернувшись, оказалась лицом к лицу с Ретом. Альконта, вы меня невнимательно слушали. Идти вы должны лишь к одному из тех, с кем танцевали. Так что здесь у вас нет выбора». Провещав он, приглашающе протянул мне руку, Подведя к месту испытания, император зачем-то встал на одно колено и голосом, буквально сочившимся сарказмом, предложил «Разрешите помочь вам разуться, поскольку испытание полагается проходить босиком». «Какая любезность! Где-то должен быть подвох!» старалась сообразить я, чего именно пытается добиться этим жестом Ред, но пока понять не могла, а потому и не стала ему подыгрывать. «Боюсь, что услуги такой личной горничной, как вы, ваше величество. Мне не по карману. В тон делорицу ответила я и принялась сама возиться с босоножками, краем глаза наблюдая, как инопланетянин, игрою случая доставшийся мне в противнике выпрямился во весь рост и заявил. Да, и пока вы готовитесь, я наглядно покажу, что будет, если взаимного притяжения в паре нет. Он резко взмахнул руками снизу вверх, И синхронно его движению из углей поднялась стена пламени, которая с ревом достигла потолка, и, облизав на нем лепнину, упала обратно, вновь встав слегка тлеющими угольками. Испугавшись, что обожгусь, я дернулась, а так как в этот момент стояла на одной ноге, естественно, потеряла равновесие и непременно получила бы ушиб всего, чего только можно, если бы Ред меня моментально не поймал. Похоже, что на почве всей этой нервотрепки у меня случилось... Временное помутнение сознания, потому что оказавшись в кольце сильных рук, мне захотелось потянуться к губам мужчины и ощутить, какие они на самом деле. Я почувствовала свою совершенную беззащитность. Казалось, что готова стоять вот так рядом с ним бесконечно долго, прижимаясь к каждой частичкой не только тела, но и души. Аля, он от тебя магию применяет, очнись! возопил мой внутренний голос. И я мысленно дав себе пару пощучин отскочила от мужчины подальше. Кто я, что я тут делаю? задавала я себе вопросы, пытаясь выйти из состояния сумасбродной окрыленности, но получалось из рук вон плохо. Аля, тебе надо показать пример и пройти потому, что находится на носилках, вспомнила я и смело шагнула босыми ногами в угли. По залу разносились возгласы испуганных зрителей в то время, как я прокладывала свой путь, ощущая под ногами мягкий ковёр из зеленой травки. «Смотри на партнера по танцам, а то скажет еще, что ты опять традиции нарушила!» прикрикнула я на саму себя и встретилась взглядом с донезя самодовольным императором. «Ничего, пусть радуется, пока может. Уже совсем скоро в этом зале будут танцевать новобрачные из деларийцев и землянок. «Поздравляю вас, Альконта! Вы прошли второе испытание!» — объявило всеуслышание император, протягивая мне руку и помогая выбраться на каменные плитки пола. «Вы же знаете, что я не в счет! Да и танец с вами был гораздо более тяжелым и неприятным испытанием, чем хождение по горящим углям!» — процедила я сквозь зубы, чтобы слышал только он, а затем стала переминаться с ноги на ногу, потому что стоять босиком было жутко холодно. В ответ Ред едва заметным поворотом кисти сделал так, что обувь вновь оказалась на мне и, проигнорировав это замечание, приказал Для прохождения испытания приглашается следующая гостья.